Глава седьмая. Я много размышлял о том, кем мне заменить Фролова. Должность председателя Сельсовета освободилась. И с этим надо было что-то делать. Жаль, нельзя мясо клонировать Я бы с удовольствием порекомендовал его на новую должность. Но тогда останусь без надежного порторга. Это нам не подходит.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 Внимательно меня выслушав, Рябова улыбнулась. «Ну, раз так, то выбора вы мне не оставляете. Вы правы, я и сама не хочу, чтобы кто-то новый нам тут проблемы создавал. Хватило уже одной вертихвостки, до сих пор расхлебываем». Закончила она уже максимально серьезно. Мы попрощались, и я, не затягивая, тут же договорился о встрече с Емельяновым, да и не только с ним.